Глава 44. Слова доктора утонули в радостных криках родственников и в благодарственных молитвах к Богу. Родители плакали от счастья и обнимали Виджая, а тот стоял с глупой улыбкой на лице. Сын, конечно, рождению дочери он был бы тоже рад, но он так сильно мечтал о том, чтобы у него родился мальчик, и Бог услышал его молитвы. «Мистер Варма, вы можете увидеть жену и ребенка», — донеслись до сознания Виджая слова доктора. А следующая фраза его, конечно же, относилась к счастливой бабушке, которая хотела прорваться к внуку. «Нет, миссис Варма, в родильное отделение можно пройти только мужу». Саджан не смог сдержать разочарования, мелькнувшего на лице, и, стиснув зубы, отошел в сторону. Он, разумеется, был рад за брата, но почему-то в этот момент единственная мысль, посетившая его, сводилась к тому, что именно Виджай, а не он, сможет находиться рядом с Анной и новорожденным малышом. А Виджай тем временем накинул белый халат и скрылся за дверями. Окрыленный своим счастьем, он шел за доктором по длинному коридору мимо закрытых дверей. Перед одной из них доктор остановился и жестом указал на нее. Виджай на секунду замер, понимая, что именно за этой дверью находятся его жена и сын. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди от волнения, переполнявшего его он решительно шагнул вперед и распахнул дверь. Аня лежала на кровати и прижимала к себе маленький сверточек, который шевелился и кряхтел. Увидев мужа, девушка слабо улыбнулась. Виджай кинулся к ней и порывисто поцеловал в лоб. — Спасибо за сына! — произнес он хриплым голосом и протянул дрожащую руку к ребенку. Отогнув уголок пеленки, он взглянул на маленькое личико малыша и застыл от всепоглощающего жгучего счастья. Что может быть важнее в этом мире, чем видеть лицо своего сына? Виджай взял ребенка на руки и чуть не задохнулся от радости. Невероятно теплое чувство душевного покоя завладело им, когда малыш поморщился и, покрутившись, высвободил из пеленок ручонку. Маленькая ладошка с малюсенькими пальчиками мелькнула перед умиленным взором отца, и уцепилась в его сорочку. Виджай расплылся в улыбке и поцеловал сына. Более счастливого человека, чем он, не было на всей земле. Здоровье Анны и ребенка не вызывало у врачей опасений, и потому уже на второй день родственники смогли забрать их домой. Момент прибытия нового члена семьи в родительскую обитель сопровождался паломничеством многочисленной родни, желающей посмотреть на наследника семейства Варма. Но миссис Варма героически встала на защиту любимого внука, заявив, что в первые недели не допустит к нему нескончаемые потоки посетителей, так как врачи рекомендовали оградить новорожденного от контакта с внешним миром. Малышу нужен был покой, да и лишние бактерии ему тоже были нежелательны, поэтому все гости были выдворены из дома. Посовещавшись, было решено назвать ребенка Аманом. Он стал королем сердец своей родни о чем, наверное, стал догадываться с первых же дней своей жизни. За право побыть с Аманом боролись все домочадцы, из-за чего Аня с Виджаем практически не могли отвоевать сына у родственников. Расчувствовавшийся мистер Варма не отходил от кроватки внука, любуясь малюткой. Он постоянно носил его на руках, напевая какие-то песенки. — Вы так избалуете Амана, — с улыбкой говорила Аня, наблюдая за светящимися глазами свекра. Он потом не захочет лежать в кроватке. «Дочка, зачем моему внуку нужна кроватка, когда у него есть я?» Тут же парировал мужчина. «Мои руки будут ему колыбелью. Я готов всю жизнь носить его на руках и ни на секунду не отпускать». Миссис Вармас недовольным видом отбирала внука у мужа, сетуя на то, что понянчить ребенка хочется всем, не только дедушке. Саджан впервые увидел племянника еще в больнице, когда Аню с малышом выписывали домой. Гордый и счастливый Виджай протянул сына брату со словами «Братишка, ты только посмотри, какой красивый у тебя племянник!» Саджан осторожно взял из рук Виджая драгоценный сверток и взглянул в огромные, не по-детски серьезные глаза ребенка. Его племянник — сын брата и невестки. Саджан увидел, как малыш сосредоточенно посмотрел на него и, смешно сморщив носик, вдруг улыбнулся дяде. Именно в этот момент... Сердце Саджана гулко бухнуло в груди, и он прижал к себе малюсенького человечка, проникшись к нему теплым чувством любви. Виджай не смог скрыть благодушной улыбки, видя, как брат обнимает малыша. Тут же все обиды и недопонимания были забыты Виджаем, и он, в свою очередь, обнял брата, стараясь не придавить сына.